Николай Аполлонч, подобравший полухалата, зашагал по направлению к выходу. У лестничной булестрады Николай Аполлонч перегнулся и крикнул, Это вы? Костюмер от костюмера? Костюмер прислал мне костюм. И опять, повторим от себя, какой такой костюмер? В комнате Николая Аполлонча появилась кордонка. Николай Аполлонч запер двери на ключ. Суетливо он разрезал бечевку и приподнял он крышку. Далее вытащил из кордонки сперва масочку с черной кружевной бородой, а за масочкой вытащил Николай Аполлоныч пышное ярко-красное домино, зашуршавшее складками. Скоро он стоял перед зеркалом, весь атласный и красный, приподняв над лицом миниатюрную масочку.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 Вы сказали бы, что там в зеркале на себя самого не глядел Николай Аполлоныч, а неведомый, тоскующий демон пространства. После этого маскарада Николай Аполлоныч с чрезвычайно довольным лицом убрал обратно в кордонку сперва красное домино, а за ним и черную масочку. Примечание. Красное домино и маскарадная маска — образы, возникающие уже в поэзии Белого девятисотых годов. Они напоминают и об одном из самых драматических моментов в жизни самого автора, о его романе с «Блок». «Я был ненормальным в те дни», вспоминает Белый о своих переживаниях лета 1906 года. «Я нашел среди старых вещей маскарадную черную маску». Надел на себя и неделю сидел с утра до ночи в маске. Лицо мое дня не могло выносить. Мне хотелось одеться в кровавое домино и так бегать по улицам. Тема красного домино в Петербурге отсюда. Тем самым любовное чувство облеухого младшего Клихутиной предстают отражением страсти, испытанной некогда самим Андреем Белым. Конец примечания.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 Разбивала свои водяные, стальные щиты, а каменные — быки. И лизала граниты. Натиском холодных невских ветров срывала она картузы, зонты, плащи и фуражки.